Глава 16 «Засада!» С досадой закричала я на всю кухню так громко, что старушка вздрогнула. «Простите», — шепнула себе под нос и снова склонилась над брачным договором. «Господи, Октавия, каким местом ты думала, подписывая этот рабский документ? Тут одних обязанностей жены на несколько листов». Нет, но ну я глазам своим не поверила, когда один из пунктов прочитала. Каждый вечер перед сном жена обязана обмывать ноги мужа в теплой воде с цветочными лепестками, при свечах. Сказать, что я офигела, ничего не сказать. Чуть не задохнулась от возмущения. Перечитала еще раз. Думаю, вдруг привиделась. Но нет. Черт возьми, это реально один из пунктов. Я в шоке. Меня аж затрясло. Захотелось разорвать бумагу на мелкие кусочки и сжечь в пламени ада. И ладно, оставим подробности интимной жизни супругов. Но отдать собственную жизнь в руки какого-то мужика... Кажется, от злости у меня давление поднялось. Я налила стакан воды и залпом его осушила. А ведь это только начало. и Я еще не добралась до главного. Гребаный акт. Боже, дай мне сил не свалиться сердечным приступом. Октавия, заволновалась Батильда. Все хорошо, работай. Я отмахнулась. Если сейчас начну ей пересказывать все, что прочитала, точно не отложку вызывать придется. Собравшись со всеми моральными силами, которые остались, я принялась изучать акт. И каково же было мое недоумение, когда я не сумела найти в нем имени нужного дракона? Это что еще за документ такой? Почему в нем указано лишь имя вассала, который должен был забрать Октавию из дома и доставить хозяину? Хумпер Фалья. И что мне это даст? Может, потому муженек так просто и отдал мне копии документов, что через них докопаться до правды невозможно? Вот жук навозный. Скрежеща зубами от злости и обиды, я свернула бумаги и спрятала в карман фартука. Поднялась с места, выдохнула, оправилась и пошла работать. Сейчас главное дождаться Рейнарда и обсудить с ним сложившуюся ситуацию. Представляю, как он удивится, когда увидит своих новых соседей. Это все равно, что рядом с осиным гнездом уснуть. Но и мне час от часу не легче. Начать грубо выгонять парочку и выходить на прямой конфликт – не вариант. Сбежать под покровом ночи? Можно, но ребенка я здесь одного не оставлю. Разве что с собой забрать. Ох, стоило только наладить бизнес и на тебе. Приперся, гад. Рэй этот еще вечно где-то пропадает, а когда появляется, обескураживает новостями. Мне бы о собственном спасении думать, а в голове метка идеальной пары постоянно всплывает. Три их у него уже, видите ли, парень на расхват. Видимо, частенько учениц лапает, если уже коллекцию насобирал. В общем, настроение у меня упало до нуля. Сейчас бы с сестренкой в кино забуриться, а не вот это вот все. Эх... До закрытия таверны я из кухни не выходила. Там же расплатилась с персоналом и попрощалась с помощниками до завтра. Пересчитала выручку и прикинула, хватит ли всех скопленных монет, чтобы расплатиться с драконом, имя которого не знаю. Вряд ли эти скромные пожитки помогут, но на побег должно хватить. Я все еще думала над решением своей проблемы, однако в сторону побега склонялась все больше. Мне бы магии научиться хоть немного владеть, чисто для самообороны. Когда я вышла в общий зал, Рэнди раскачивалась на стуле за барной стойкой, попивая сок, а за одним из столиков продолжала сидеть ненавистная парочка. «Мы закрыты, господа!» объявила строгим тоном, но Батист даже не думал вскакивать с места. Они с наслаждались вином и о чем-то увлеченно беседовали. «Тьфу, и где я так согрешила?» «Присоединяйся, Окти!» Одарил меня довольной улыбочкой муженек и указал на свободное место рядом с собой. «Некогда, еще надо успеть теплой воды с лепестками набрать и свечи зажечь!» Пробурчала себе под нос, проигнорировала приглашение и подошла к ребенку. «Погуляем перед сном», – шепнула я ей на ушко, чем несказанно обрадовала. «Пошли», – спрыгнула Рэнди со стула и вцепилась в мою руку. Наплевав на то, что таверна превратилась в проходной двор, в ней поселились змеи, и закрывать ее нет смысла, мы с малышкой вышли на улицу. Я вдохнула полной грудью свежий бриз и вмиг полегчала. Улыбнулась девочке и повела ее по мостику главной дороги. «Мне нужно тебе кое-что рассказать, милая». Мы медленно под светом фонарей, двинулись в сторону поселка. Я тщательно подбирала слова, чтобы объяснить ребенку происходящее, но Рэнди оказалась довольно продвинутой, чтобы сразу все понять. «Скотина!» – выдала она точную оценку личности Батиста, чем насмешила меня до да колик в животе. «Я бы уже сбежала, но не могу оставить тебя одну. Отправишься со мной?» Мы как раз дошли до середины села, увидели скамейку под раскидистой листвой дерева и юркнули туда. Не могу, дедушка вернется, а меня нет. Пожала она плечиками, искренне веря, что родственник все еще жив и обязательно объявится. Я не имела никакого морального права, разрушать детские надежды и вырывать чужого ребенка из комфортных условий проживания. Сама не знала, где окажусь, если устрою побег из гавани. — Понимаю. Вот и не знаю теперь, что делать. Тяжело вздохнула и устремила взгляд на стремительно приближающуюся тень. — Рэй! — вскочила малышка и выбежала на тропинку. Дракон подхватил девочку на руки и закружил. Звонкий смех пронзил тишину. Рэнди указала на лавочку и что-то прошептала ему на ухо. Вскоре они вместе приблизились и уселись по обе стороны от меня. «Что случилось?» Тихо спросил дракон, стараясь уловить мой взгляд, но мне не хотелось смотреть в его глаза. Я просто достала из кармана документы и протянула ему. «У тебя там соседи новые по комнате появились. Милая семейная пара!» Я ухмыльнулась, а Рэнди расхохоталась. «Какое счастье!» Забрал он бумаги, щелкнул пальцами и в воздухе зажегся огонечек, будто маленькая лампочка, хорошо освещающая наше небольшое пространство. Со всей серьезностью Рейнард принялся изучать сначала брачный договор, а потом и акт. Я же ерзала и места себе не находила в это время. Вдруг я что-то пропустила, и есть лазейка. Вдруг дракон сейчас сможет мне помочь? Затаилась даже малышка, не отвлекая Рея от чтения. Впервые вижу такой брачный договор. Надо отдать ему должное, предусмотрел все досконально. Сделал неутешительный вывод дракон, и у меня все внутри упало. Акт тоже составлен верно. Он указал вассала, и этого достаточно. Но понять, чей именно это вассал, невозможно. О Хумпире я ничего не знаю. Возможно, недавно стал доверенным лицом. Я окончательно расстроилась, не удержалась и закрыла лицо ладонями, чтобы не показать слез, что неминуемо подкатывали. «Не печалься, Октавия!» Он неожиданно обнял меня за плечи, прижал к себе, и волна теплого блаженства прокатилась по телу. Такое чувство, что меня укутали мягким теплым одеялом и усадили у горящего камина. Никогда ничего подобного не испытывала, всего лишь от мужского прикосновения. «Надо потянуть время. Скажешь мужу, что готова перейти в собственность дракона. Пусть вызывает вассала сюда. Пока тот будет добираться до гавани, я научу тебя использовать магию. Если, конечно, обещаешь никого не убить». Я подняла на него взгляд и благодарно улыбнулась. «Спасибо». Но обещать, что никого не убью, не стало. «А можно и мне посмотреть на магию?» Просунула между нами свою мордашку Рэнди. «Можно, только...» Приложил он палец к губам и рассмеялся.